438. Сентябрь 1. Препятствия внутренние несравнимы с внешними, ибо то, что внутри, освобождает или загромождает путь. Путь к свету пролегает внутри. Внешнее, конечно, тоже влияет, но ведет все же мысль. Упор делается на мысль. А владеть мыслью значит прокладывать путь собственной воли но не под воздействием внешних условий. Слишком мало значения придается мысли. Отсюда и шатане. Тело хочет и требует своего, астрал тоже. Оба нуждаются в суровом контроле. Хорошая машина в опытных руках водителя послушной, ему. Послушной воле ведущей должны быть и все оболочки. Они оформляются духом в процессе длительной эволюции. Когда она становится сознательной и дух берет бразды правления в свои руки, процесс ускоряется. Все, что происходит внутри человека и окружает его вовне, кармической целью имеет эволюцию духа. И только ее. Само по себе все происходящее, если его отделить от этой основной цели, лишено всякого смысла. Люди же, наоборот, приписывают этот смысл всему чему угодно, но только не той цели, ради которой воплощается Дух на Земле. Получается бессмысленное существование, следствием которого являются ужасы, творимые людьми на планете. Учение жизни дается человечеству, как якорь спасения. Не принявшие его будут выброшены из космического потока эволюции. Термин учения жизни» в этом случае следует понимать очень широко. Во всем его объеме и во всех формах, даваемых людям через иерархию света и ее посланников, в настоящее время или данных раньше, в прошлых веках и скрытых под позднейшими нагромождениями и толкованиями. Все пути, ведущие к свету, открыты перед человечеством. На переломе эпох. Выбор путей решает судьбу каждого человека.